Какие глаза нужны компьютеру? Итак, наши приемники всех видов внешней информации фиксируют ее, передают дальше. В результате она попадает в мозг и заставляет его принимать решение, определять нужные действия по отношению к внешнему миру. Возьмем еще раз для примера глаз человека. Все-таки он основной поставщик потока сведений об окружающей среде. Но теперь рассмотрим его не отдельно, в качестве датчика, а уже в связи со всем каналом передачи информации. Световые лучи, идущие от какого-либо наблюдаемого предмета, пройдя всю систему глазного яблока, попадают, как вы помните, на сетчатку, представляющую собой огромное количество нервных окончаний. Возбуждение этих окончаний передается далее по зрительному нерву в мозг, где и формируется представление о том, что мы рассматриваем. Давайте остановим свое внимание на нескольких крайне важных для конструкторов искусственных разумных машин моментах. Первый — увод информации. Вспомните, как он проводится в компьютере. Конечно, в основном через клавиатуру. Неужели этот способ эффективнее, чем непосредственное восприятие интересующих нас объектов, предметов или текстов с помощью зрения? Ответ давно для всех ясен, и попытки снабдить самые разные, как стационарные, так и автономные устройства сканирующими, считывающими системами непрерывно предпринимаются. Предсказывают, что широкое распространение зрячих компьютеров не за горами. Второе замечание. Вы наблюдаете за бегущим животным. Что для вас значит движение зрительно? Смещение предмета относительно фона, скажем, бегущей лошади в сравнении с покоящимся пейзажем. Так вот, наши глаза останавливаются на животном. Оно для нас неподвижно, его изображение в центре сетчатки а смещение, сдвиг по сетчатке окружающего пейзажа, на самом деле стоячего, и фиксируется как факт движения. Это качество природного органа зрения уже используется в видеокамерах. В них точно так же работает электронная система стабилизации изображения. Когда-то создатель науки об управлении Винер сказал, Кошка не бежит прямо к месту, где находится мышь, а движется к ее будущему положению. Норберт Виннер, 1894-1964, американский ученый, математик и философ, полиглот, владевший 14 языками. Занимался электрическими сетями и вычислительной техникой. Изучение аналогии в работе электрических и электронных систем и в живых организмах привело его к созданию кибернетики, науки об управлении связи в животном и машине, очень близкой по своим задачам к бионике. Умение живых существ предугадывать развитие событий по получаемой зрительной информации пытались воплотить роботостроители в электронных футболистах. Ещё в ноябре 1997 года прошёл первый в истории турнир, в котором они приняли участие. Победу одержали механизмы чуть лучше других — бегающие, внимательнее — смотрящие, а главное — умеющие предвидеть развитие игры, куда через мгновение сдвинется соперник и покатится мяч. И третий эффект, о котором мы уже упоминали — Как обозначить то, что мы видим? Этот процесс, предполагают ученые, происходит так, словно мы сличаем наблюдаемые с картотекой имеющихся в нашей библиотеке мозги образов. Например, если вам предъявить фотографию какого-либо участка городской улицы, на которой стоит велосипед, и попросить его отыскать на снимке, то вы это сделаете практически мгновенно. Однако, если разрезать фото на несколько прямоугольников, перетасовать их и сложить в произвольном порядке, то ту же самую поисковую задачу вы будете решать заметно дольше. Что это значит? Мы видим не только сам объект, но воспринимаем его вместе с окружением. Стоит тому измениться, как мозгу кажется, что его картотеку смешали, и ему необходимо время, чтобы вновь навести в ней порядок. Все это — малая талика проблем, с которыми сталкиваются создатели электронной техники, постоянно советуясь с природными системами получения и обработки информации.